Сата Цутому. Непутёвый ученик в школе магии. Том восьмой. Воспоминания. Мировая обстановка 2095 года. С глобальным падением температуры и последующей 20-летней Третьей мировой войной, карта мира оказалась полностью переписанной. Соединённые Штаты объединились с Канадой и с каждой страной Центральной Америки от Мексики до Панамы, образовав USNA. Россия снова поглотила Украину и Беларусь, образовав Новый Советский Союз. Китай завоевал северную часть Бирмы, Вьетнама, Лаоса и весь Корейский полуостров, образовав Великий Азиатский Альянс. Индия и Иран присоединили Центральную Азию: Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Южную Азию: Пакистан, напал Бутан, Бангладеш, Шри-Ланка, образовав Индо-Персидский Союз. Остальные страны создали собственные военные альянсы в противовес Великой тройке. Австралия де-факто выбрала изоляцию. Европейский союз по франко-немецкой границе распался на восток и запад. Обе стороны не образовали единую страну, их соответствующие союзы были значительно слабее, чем они были до начала войны. Половина африканских стран исчезла, а оставшихся суверенитет остался лишь в пределах городов. Кроме Бразилии, Южная Америка распалась на маленькие страны. волшебники стратегического класса 13 апостолов. Современная магия, созданная из передовой науки и технологий, очень мало стран способна создавать сильную магию военного уровня. В итоге лишь горстка смогла создать магию стратегического уровня, способную сравниться с оружием массового поражения. Однако с продолжающейся практикой предоставит разработанную магию союзным странам Обычным делом стало признавать союзных волшебников как волшебников стратегического уровня за их высокие способности со стратегической магией. На апрель 2095 года странами публично объявлено 13 волшебников за их умения в стратегической магии. Их называют 13 апостолами и считают большим фактором мирового военного баланса. Их страна, имя и магия подробно описаны ниже. Yoesna, NJ Sirius Взрыв тяжелого металла. Элиот Милдер, Ливия Фан, Барт Роланд, Ливия Фан. Алиш Н. Сириус связан со звёздами. Милдер размещён на Аляске, Барт остаётся в Гибралтаре. Новый Советский Союз. Игорь Андреевич Бизабразов. Туман бомба. Леонид Кондратенко. Земляная армия. В связи с преклонным возрастом Кондратенко остаётся на базе Черноморского флота. Великий азиатский альянс. Лё Ёнда. Громовая башня. Погиб 31 октября 2095 на войне с Японией. Энда пероситский союз. Харат Чандрахан. Порыв бога огня. Япония. Ицува Мио. Бездна. Бразилия. Мегель Диас. Синхролинейный синтез. Магию предоставили UNSA. Великобритания. William McCloud, Azonovy kruk. Germaniya, Kara Schmidt, Azonovy kruk. Azonovy kruk, совместная разработка старой Европы как противодействие азоновым дырам. Создан прототип, завершён в Англии. Согласно договору последовательности активации были открыты бывшим нациям Евросоюза. Турция, Ali Şahin, Bogamut. Последовательность активации Богамута совместно разработана ЮСНА и Японией. А Япония придала магию Турции. Таиланд. Порыв бога огня. Магия предоставлена индоперсидским союзом. Глава 1. 6 ноября 2095. Главный дом Яцуба, гостиная. Весьма большое здание, построенное в стиле традиционной самурайской резиденции. Такое впечатление производит главный дом Яцуба, если посмотреть с внешней стороны ворот. В сравнении с типичной резиденцией здесь определённо просторно. Возможно, стоит назвать его большим особняком. Однако те, кто видел великие особняки семьи Сайгуса и Итидзё, наверное, будут весьма удивлены его простым и уютным внешним видом. Ёцуба не заботила о просторности их дома, так как семья Ёцуба, поддерживающая постоянную политику секретности, не будет никогда приглашать большое число посторонних в качестве гостей. Наверное, они считают, что большой особняк будет лишь обременением. Невзирая на тот факт, что их мать была членом главной семьи, Миюки размышляла об этом с точки зрения постороннего, когда она и её брат вместе вступили через подавляющую структуру врат. Тот день, день, который в будущем станет известен как выжженный Хэллоуин, был лишь неделю назад. Пешком они прибыли в горную деревушку, которой не было ни на одной карте, по приглашению их тёти — Что скорее можно назвать приказом явиться перед ней. Несмотря на то, что можно сказать по внешнему виду, это была современная и довольно обширная гостиная, в которую их сопроводили и сообщили, что они должны подождать. Это не была маленькая гостиная, используемая для личных встреч, это была большая комната, которая может быть классифицирована как зал для аудиенций, что дало им понять, что сегодня их вызвала не личная их тётя, но глава семьи Цуба. Что ж, мы поняли это с самого начала. Подумала Мейюки. 3 года прошло с тех пор, как меня вызывали в эту комнату с моим братом. До этого времени за тем или иным предлогом брат был исключен из случая, когда семья собиралась вместе, чтобы отпраздновать или обменяться соболезнованиями, и тётя никогда прямо не связывалась с ним. Однако прошло уже 3 года с тех пор, как он сопровождал меня. Нет, с тех пор, как мой брат был рядом, когда я с ней говорила. Конечно, Мейюки не могла решить, было это хорошо или плохо. Не волнуйся. «Мы не такие, как три года назад». Её беспокойство внезапно показалось на лице. Миюки подняла глаза вверх, чтобы обнаружить, как Татсу успокаивающе ей кивает. Он стоял возле дивана, на котором сидела Миюки. Три года назад он также стоял. Три года назад он стоял за Миюки. Да, в сравнении с тем, что было три года назад, это изменилось. Наверное, Татсу и говорил о том, как сменились их способности по сравнению с тем временем. Несомненно, их силу нельзя сравнить с той, которая была три года назад, особенно в отношении Татсу, и он получил боевую мощь, сопоставимую с мощью тети Йоцубы Майи, знаменитой как одна из сильнейших волшебниц мира, известная как демоница Дальнего Востока и Королева Ночи. Если рассмотреть их соответствующую магию в деталях, будет очевидно, что в столкновении один на один победит Татсу. Однако изменилось больше, чем лишь их отношение с тетей с точки зрения способностей. Подумала Миюки такое как отношение между ней и её братом и её чувство по отношению к нему сознание Миюки которая сидела на диване с идеально правильной осанкой отнесло к тому времени 3 года назад